Глава 7. Валера перебирал вещи, сваленные кучей на кровати в маленькой комнатки. Не очень-то он разбогател, живя в общине. Валера криво ухмыльнулся, взяв в руки старый свитер, светившийся на локтях. В этом свитере он сюда приехал, в нём и ходит в холода. Чистый, конечно, не вонючий, как под мостом, но всё тот же, другого не выдали. Пара белья, футболок, резиновые сапоги. Верцы из грубого кожзама, телогрейка и спицовка, в которой они с огорьком обычно выезжали на работу. Вот и всё заработанное им имущество. Да ещё несколько пар носков, тонких для лета и маховых на холода. А они между прочим вкалывают и ещё как. Да на стройки, и в поле, и в лесу, когда очередной нарик крякнется, а заработать сумели лишь на кучку одежды которую по карманам рассовать можно, где деньги спрашиваются, куда они идут, на что. Он точно знал, что овощи и фрукты вывозят на продажу машинами. Колбасный заводик, построенный их же руками на окраине посёлка, производит элитные колбасы и продают их в городе за дорого. Они сами колбасы не видят. Мяса редко, всё на продажу, и молоко, и яйца, деньги-то спрашиваются где? Почему он раньше никогда об этом не задумывался? Почему считал всех старших благодетелями, только потому что поселили в этой старой избе не требуя оплаты, позволяют жрать баланду в столовке, так он на всё это заработал? И ещё как? Вкалывают без выходных от зари до зари, и хорошо ещё, что просто вкалывают, а не отписали всё своим благодетелям. Сами о том не догадываясь. Тот разговор с незнакомцем у соседней избы не давал Валере покоя. Он много думал потом, дня 3 или 4, и решил осторожно расспросить Игарка. Тот никого не видел и ни о чём таком не знал. "Мало ли что он тебе наболтал, Валера?" возмутился Игарёк и покрутил пальцем у виска. Какой-нибудь гадкий проверяющий решил смуту внести. "Проверяющий?" не понял Валера. "Какой такой проверяющий?" "А ты что думал? Мы вне государства живём? Сюда и налоговый ездит, и энергетики" Мы ж без света не сидим. Завод опять же работает колбасный. Саны под надзор, туда дорогу протоптал. Уезжает с полными сумками. Я думаю, конверты не тонкие в кармане у них лежат. Думаешь, создать всё это так просто? Игорёк широко повёл вокруг себя руками, и Валера не удержался, спросил: "Что это? Рай на земле, дурень?" Игорёк ушёл, оставив Валеру в растрёпанных чувствах, а он долго ещё размышлял ворочаясь без сна. Про рай на земле что-то говорил и незнакомец в дорогой кожаной куртке на меху. Только интонация у него была другая. Не чувствовалось в его голосе восторга и обожания, как у Игорька. Тот, видишь, как рассуждать стал. Не иначе, как повышение готовится. Вечерами в главном корпусе сидит частенько. Приходит довольный с горящими глазами. Однажды неосторожно проболтался, что скоро поедет в город с начальниками пока не ездил, но собирается активно. Именно по этой причине Валера ничего не рассказал ему о перстне, который он снял с мёртвой женщины и припрятал. Долго мучился рассказать кому? Нет, потом решил, что не стоит. Игорёк сказал: "Надо молчать о страшной находке". Валера послушался, но думать об этом не перестал, и чем больше думал, тем меньше ему эта находка нравилась. Во-первых, женщине этой Они в посёлке никогда прежде не видели. Кто она, откуда, как попала в общую могилу, спрашивается. Карта была только у старшего. Получается, он её убил и спрятал, но за что? Или она сама умерла? Валера отлично помнил, что на теле не было ни на живых ран, ни следов от пуль. Вены были чистыми. Не похоже, что её убили или замучили. Может, её пытались изнасиловать, а она сопротивлялась? И в полуутой возне не осторожно сломали ей позвоночник. И чего он идиот не глянул тогда на её шею, почему не пощупал? Валера передёрнулся, вспомнив ужас, который испытал. Да, это хорошо рассуждать, сидя в тёплой избе на мягкой панцерной койке, а там, когда они на неё наткнулись, был не до обследований. Надо было быстрее очередного жмурика зарыть, да смыться. Он бросил вороватый взгляд в угол кровати. Там, в передней левой ножке, он спрятал перстень этой женщины. Зачем он его взял? Он и сам не знал. Дверь в дом шумом распахнулась. По полу понесло холодом. Валерка, ты где? загласил Игорёк звонким весёлым голосом. Эй, где ты, брат? Тут я, высунулся из своей каморки Валера. Чего такой счастливый? В город еду, прямо сейчас. Ну, говори, что сделать для тебя могу? Позвони моим родителям, выпалил Валера. Он уже давно обдумывал, о чём попросить друга, решил, что это самое важное и бесплатное, почти. А ты сам не можешь из главного корпуса позвонить? выторощился Игорёк. Они же никому не отказывают. Не могу, мотал головой Валера. Не хочу, чтобы все слушали. Ты позвони. А, я понял. Игорёк нацелил на него оба указательных пальца. Ты просто не хочешь сам звонись. Не знаешь, как они отнесутся к твоему звонку. Боишься их реакции. Типа того. Валера опустил голову. Может, они и говорить со мной не захотят. Это это неприятно. Ладно, позвоню. У тебя родничи нормальные, не то что мои. Что сказать им? Привет передать. Ну, передай. Ну, передай. Скажи, что у меня всё нормально. Не пью совсем. Если это возможно, Скажи, где я? Идёт. Скажу. Игорёк суетливо носился по избе с расчёской. Зеркала не было, и он пытался рассмотреть своё отражение в оконном стекле. Кой как расчесался, надел чистую футболку, толстую чёрную куртку, которую выдавали тем, кто ехал в город, как я. Встал он у порога с горящими отчасти глазами. Нормально. Откуда, кстати, звонить будешь? Деньги-то есть на таксофон? Денег нет, но мы едем в центр какой-то. Там есть стационарные телефоны. Мне рассказывали. Найду место. Номер диктуй». Номер Игорёк записал на запястье авторучкой. И ушёл, махнув ему на прощание рукой. А Валера, потеплее одевшись, пошёл на скотный двор убирать навоз. Сегодня была как раз его очередь. Он вкалывал, как раб на галерах, до самой ночи. Снискал похвалу смотрящего. Тот смелости велся и даже сказал, который час – Пол-12-го ночи почти Валера. Завтра отгул у тебя. Сегодня переработка вышла. Смотрящий пожевал губами и нехотя добавил: "Молодец, бравый парень". Не молодцом, не бравым парнем он себя не чувствовал, скорее измученным, загнанным скотом. У него даже в глазах двоилось. Пока он брёл до домика и заходя в сенцы, Валера решил, что на завтра с кровати не поднимется. Проспит весь день. И горьёк «Ты здесь?» — громко позвал он, входя в освещенную избу. «Как съездил?» Ответа он не услышал. Зато взгляд наткнулся на коренастого человека, сидевшего за столом. Тот то ли дремал, то ли задумался, то ли молился. Локти его были поставлены на стол. Пальцы — в замке. Он упирался в них лбом. Поморгав и привыкнув к свету, Валера узнал в нем одного из старших. С ним должен был ехать в город Игорек. Здравствуйте, произнёс он, сбрасывая у порога рабочую куртку, провонявшую навозом. Здравствуй, Валера. Долго ты сегодня работал, молодец. Бравый парень. Повторял он похвалу смотрящего. Присядь, отдохни. Я вот тут тебе поужинать принёс. Старший нагнулся, вытащил из-под стола пакет, поставил его на стол. Из пакета вкусно запахло тушёной картошкой с луком и лавровым листом. Валера шумно сглотнул. «Поешь, поешь, не стесняйся!» предложил с мягкой улыбкой старший. Взгляд его был добрым, мудрым. «А потом поговорим. Он бы набросился на еду тотчас же, не будь таким уставшим. Руки, лежавшие на коленях, словно свинцом налились. Он и ложки не удержит. Можно я потом поем? Устал. Да и помыться хочется», произнес он странно жалобным голосом. «Хорошо». Потом, так потом, мягкой улыбкой исчезла. Старший сделался серьёзным и печальным. "Новость у меня для тебя нехорошая, Валера, печальная, и не одна, сразу две". Валера насторожился, а тяжелевшие от работы руки неожиданно сжались в кулаки. "Что случилось?" просепел он. "Что-то же случилось?" "Да". Старший нагнул голову, Погиб сегодня твой друг, Игорь. Глупо погиб. Бездарно. Как? Выскочила у Валеры. Хотя перебивать старшего было нельзя. Таковы правила. Простите, как это случилось? Он пошел звонить твоим родителям. Ты ведь попросил его об этом, Валера. Старший бросил на него укоризненный взгляд из-под лобья. Зачем в городе? Ты всегда мог позвонить им из моего кабинета. Не понимаю. Простите прямям лил Валера, чувствую, как болезненно забилось сердце. Простите, я не подумал, что с Игорем. Он пошёл звонить с таксофона, переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила машина. Всё так глупо, нелепо, неожиданно. Со странным стоном выплюл старший: "Теперь его тело в городском морге. Нам его точно не выдадут. Мы ему никто, а его родителям без разницы". Мы даже не смогли их отыскать. Друг твоего похоронят городские службы. Мы даже проститься с ним не сможем. Вот так-то, Валера. Его лицо сделалось очень горячо. Он ещё подумал. С мороза зашёл в тёплый дом. От твоего лицо жжёт. Не тронув щёки, обнаружил их сырыми. Он плакал. Да, да, плакал по Игорю, бедному, погибшему под колёсами машины из-за него. Его нелепой просьбы мог бы в самом деле позвонить из кабинета старшего и не дрейфить, что услышит упрёки в свой адрес или плач матери, а Игорь теперь похоронит в безмянной могиле с номером на казённом кресте, немногим лучше, чем тех, которых они с ним закапывали. "Простите", прошептал он, вытер ладонями лицо и глянул на старшего. "Вы сказали, что печальных новостей две?" Да. Кивком подтвердил тот. Какая вторая? Твои родители, они, они погибли пару месяцев назад. Валера, погибли? Вытряс он глаза, вдруг почувствовав себя в безвоздушном пространстве. Как? Но это это невозможно. Они молодые ещё и сильные. Как подробности не знаю. Что-то случилось, когда они отдыхали на даче. Но если ты хочешь, Я могу узнать подробности. Для тебя лично? Нет. Не надо. Он уронил голову на стол из-затих. Валера позвал его старший и качнул за плечо. Ты как? Устал я, прошептал тот. Спать хочу. Можно? Конечно, можно, разумеется. Ты покушать не забудь. Хорошо? А то жалко. Повара старались для тебя лично готовили. Старший ушёл. Валера слышал, как отворилась и закрылась за ним дверь. Он медленно поднялся, на непослушных ногах пошёл в свою комнату, упал ничком на койку и сознание отключилось. Ему вообще ничего не снилось. Он спал, словно умер. Проснулся внезапно от странного звука, словно кто-то кашлял за стенкой. Валера подскочил на койке и громко крикнул: "Игорёк, это ты?" Тут он вспомнил, что Игоря больше нет. Свесил ноги с кровати, встал и пошёл на звук. Кошка. Бродячая кошка. Их вообще не было немало. Проникла в дом и распотрошила пакет с едой, который ему принёс ночью старший. Наверное, он вчера неплотно закрыл за собой дверь, а Валера не пошёл проверять. У него не нашлось сил, так как он был измучен тяжёлым физическим трудом и страшными новостями. Несколько часов сна сделали своё дело. Теперь он мог твёрдо стоять на ногах и здраво мыслить. Что могло случиться с кошкой, которая наелась тушёной картошки с луком? Почему она лежит на полу, вытянувшись и странно кашляет, словно подавилась? Может, и правда подавилась? Или всё же нет? Валера взял в руки кастрюльку с нетронутым ужином, посмотрел, понюхал. Подавиться кошка не могла. Картошка даже сейчас была жиденькой, без единого комочка. Пахло из кастрюльки, как-то странно. Валера убрал в пакет свой несъеденный ужин. Подумал и сонул туда кошку, которая уже затихла и не подавала никаких признаков жизни. Он подошел к окну и осторожно выглянул. Было еще темно, но через полчаса рассветет. И тогда за ним придут. Не за ним. За его телом. Яд. В еде точно был яд. Их с Игорем решили убрать. Что стало причиной, можно было только догадываться. Может, Игорь проговорился, что они нашли труп молодой женщины. Может, руководство напугало, что Валера разговаривал с адвокатом, который приехал в общину разбираться с имуществом его клиентки. Их же наверняка видели и доложили. Мало ли, о чем он мог проболтаться адвокату. Это опасность, и ее надо устранить. Ребята защищают, прошептал он тихо и бросился в свою комнату собираться.